Глава седьмая. Точно видение и ясномыслие. Отцвет, сверкание, блеск, сияние. Тифа немного думала о словах в долгие часы сбивания масла. Звукоподражательство. Она нашла его в словаре, обозначала слова, которые походили на звучание вещи, обозначенные как «кукушка». Но она думала, что должно быть слово, означающее слово, которое походит на звук, производимый вещью, звучащий даже при том, что фактически она этого не делает. Отсвет, например. Если бы свет звучал, то рефлекс от отдалённого окна сказал бы «сияй». И свет блесток, и все те небольшие вспышки, звенящие вместе, звучали бы «блеск-блеск». Сияние было чистым, гладким звуком от поверхности, которая собиралась сиять весь день. И сверкание было мягким, почти сальным звуком чего-то богатого и маслянистого. В небольшой пещере они собрались все сразу. Горела только одна свеча, которая пахла баранним жиром. Но золотая посуда и чаши мерцали, блестели, вспыхивали и посылали свет повсюду до такой степени, что крошечный огонек наполнял воздух светом, который даже пах дорого. Золото окружало кровать кельды, сидящей в груди подушек. Она была намного, очень намного полнее мужчин пиксти. Она выглядела, как будто была сделана из круглых кусков рыхлого теста, и волосы у нее были каштанового цвета. Ее глаза были закрыты, когда не вползала, но резко открылись в тот момент, когда она прекратила протискиваться внутрь. Это были самые острые глаза, которые она когда-либо видела, намного острее, чем даже у Мистик. «Итак, ты будешь, маленькая девочка Сары, болит? — спросила Кельда. — Да, я думаю, да, — сказала Тиффани. На животе лежать было не так уж удобно. — А вы Кельда? — Да, я думаю, да, — сказала Кельда, и круглое лицо покрылось массой морщин, потому что она улыбнулась. — Итак, как тебя зовут? Тиффани, э -э — э, Кельда. Фион появилась из другой части пещеры и села на табурет, внимательно наблюдая за Тифани с неодобрительной миной. Хорошее имя! На нашем языке это бы была бы Тифа земля под волной, сказала Кельда. Это звучало как Тифан. Я не думала, что мое имя должно что-то означать. «Ах, что люди собираются сделать, и то, что сделано, две разные вещи!» Сказала Кельда. Ее маленькие глазки сверкнули. «Твой младший брат в порядке, дитя. Можно сказать, что сейчас он в большей безопасности, чем когда-нибудь был. Никакие смертельные беды ему не грозят». Короля не тронула и волоска с его головы. В этом-то и зло. Помоги мне встать, девочка. Фион немедленно подскочила и помогла Кельде выбраться из подушек. «Э -э о чем бишь я? Продолжала она. Ах, малец! -э можно сказать, что он поживает хорошо там, в стране кроли. «Но я осмеливаюсь спросить, что его мать Гриваш?» И его отец тоже!» – ответила Тифани. «А его маленькая сестра?» – спросила Кельда. Тифани почувствовала слова, да, конечно, автоматически попросившиеся ей на язык. Еще она знала, что будет глупо пустить их дальше. Темные глаза маленькой старухи видели ее насквозь. Да, ты прирожденная корга, точно, сказала Кельда, не сводя с нее пристального взгляда. Мелкий огонек дрожишь у тебя внутри. Огонек, что смотришь на остальную тебя. Точно видение и ясно мысли. У тебя они есть. И этот мелкий дар для тебя большое проклятие. Ты видишь и слышишь, как не можешь никто. Мир открывает тебе свои тайны, Но ты, как трезвенник на перу, сидишь в углу И не можешь пить со всеми. Этот огонек внутри не погаснет и не исчезнет. Ты, прямая от цары, болит. Точно. Парни нашли. Верно. Тифани не знала, что ответить на это, поэтому промолчала. Кельда наблюдала за ней мерцающими глазами до тех пор, пока Тифани не почувствовала себя неловко. Почему королева взяла моего брата? спросила она наконец. И почему она преследует меня? Ты думаешь, что она? Ну, хорошо. Думаю, Дженни могла быть совпадением, но всадник, и псы, и пропажа Вентворта. Она склоняет свой ум к тебе, сказала Кельда. Когда она это делает, кое-что из её мира проходит в этот. Может быть, она хочет только проверить тебя. Проверить меня? Чтобы увидеть, насколько ты хороша. Сейчас ты карга, что хранит границы и врата. Такова была твоя бабушка, хотя она никогда себя так не назвашь. И такова была я доныне, и передам это тебе. Она должна будет прикончить тебя, если хочешь эту землю. У тебя есть точновидение и ясномыслие, точно так же, как у твоей бабули. Это редкость для большухов. Вы же не имеете в виду ясновидение, усомнилась Стефани, как у людей, которые могут видеть призраков и духов. Ах, нет! Это типичное размышление большухов. Точновидение... Это когда ты можешь видеть то, что есть на самом деле, а не то, что тебе говорит глава о том, что там должно быть. Ты видела Дженни, ты видела всадника, ты видела их как реальные штуки. Ясно видение, тупое видение, оно видит только то, что хочешь увидеть. Большинство большухов имеешь его, Слушай меня, потому что я пропадашь, а ты еще не знаешь много. Ты думаешь, это единственный мир? Это хорошая мысль для овец и смертных, которые не открываешь свои глаза. Потому что, по правде говоря, миров больше, чем звезд в небе. Понимаешь? Они всюду. Большие и мелкие, так близко, как кожа. Они всюду. Некоторые ты можешь видеть, некоторые не можешь. Но есть двери тифан. Они могут быть холмом или древом, или камнем, или поворотом дороги, или мыслью в твоей голове. Но они там, все вокруг тебя. Ты должна будешь учиться видеть их, потому что ты идешь среди них из нас что. И некоторые из них опасные.